Глава 13. Глаза. Просыпаюсь от боли и чувства онемения в радиусе 20 см вокруг копчика. В полумраке даже не сразу соображаю, где нахожусь. Это самолёт или минатор, затемнённый фиолетовым газом. Где-то в салоне включён точечный свет. Мерцают вмонтированные в кресла экраны телевизоров, и слышен только ровный, глухой гул двигателей. Эз редко и негромкие голоса людей. Ой, у меня затёкшая шея, онемела правая рука и страшно хочется в туалет. Но я боюсь пошевелиться, потому что мои вытянутые ноги лежат на коленях у Лео. Господи, думаю, хоть бы они были чистыми. Лихорадочно вспоминаю, где успели побывать мои ноги после последнего душа. Много где? Они много ходили, много бегали, тащили чемодан, 2 часа летели, 5 ждали пересадки. А сейчас они на коленях исключительно стильного, безупречного мужика и обняты его руками. Он спит, сидя. Его голова немного запрокинута, очков нет, та руки, самые главные руки, обнимают мои ступни. И это ощущение Тепло его ладоней и ласковость, обёрнутых вокруг моих щиколоток пальцев, ярче всех остальных ощущений. Ценнее настолько, что я не смею нарушить его хрупкость. Его лицо даже во сне не выглядит умиротворённым. Иногда он хмурится, и его пальцы плотнее прижимаются к моим ногам, словно пытаются удержать, не отпустить. Уже много лет я хожу по земле, но только сейчас вижу то, что можно назвать совершенством. Контур расслабленного сном лица против яркости солнечного света, бьющего в иллюминатор трансатлантического лайнера. Света, и яркость которого многократно увеличена отражающей поверхностью ослепительно белой ваты облаков. Я могу пересчитать каждый вьющийся волос его сокспильной чёлки. Но вместо этого просто любуюсь, любуюсь. Стараюсь запомнить каждую деталь того, что вижу. И ясно осознавая конечность этого мгновения в пространстве и времени, моей душе раздирающей одинокой жизнь, во сне его лицо выглядит более молодым. Сколько же тебе на самом деле лет, Лео? Он хмурится. Стёрдес тащит по проходу тележку с кофе и напитками. Лео просыпается, поднимает голову, не спеша проводит рукой по лицу. В мгновение сжимает пальцами переносицу и почти сразу надевает свои очки. "Вам что?" спрашивает его стюардесса. "Мне воды, для девушки яблочный сок". "Но она спит. Сейчас она спит, а когда проснётся, захочет пить. Позовёте меня? Вы можете не оказаться на месте или быть заняты. Просто оставьте для неё сок сейчас". Стьорд десса наполняет соком стакан и вручает ему. Он устанавливает его в подстаканник на своём столике и просит у неё: "Будьте добры, так же чистую салфетку". Из салфетки сооружает колпак и накрывает им пластиковый стаканчик с соком. Я притворяюсь, что сплю, а хочется плакать. Эй, я бы поплакала, если бы умела. Если б знала, как. А, так, приходится скулить внутри. Лео больше не прикасается к моим ногам, хотя они продолжают лежать на его тёплых бёдрах. В его руках уже знакомый мне блокнот, и в этом блокноте он что-то усердно пишет, консультируясь время от времени в своём планшете и ещё реже включает телефон. Ждёт звонка, думаю. Только это отличает телефон от планшета. Но кто ему сюда дозвонится? Или это у него уже привычка? Скоро около него собирается толпа из стюардов и, и стюардесс. У бабки с краю опять проблемы. В прошлый раз она не могла разобраться с телевизором, да и новое ей требовалось плед потеплее. Пару раз она на кого-то жаловалась. А вот теперь, похоже, очередь дошла до нас. Я прошу прощения. Обращается к лео молодой блондин Брендон. Включай свет у него над головой. Вы не могли бы нам показать, что вы пишете? Зачем С искренним возмущением спрашивает Лео. Прежде всего, я ещё раз прошу у вас прощения и спокойствия. Дело в том, что дама в кресле напротив уже несколько раз жаловалась на вас. Она утверждает, что вы иностранный шпион и переписываетесь на зашифрованном языке с террористами. Что? Теперь в голосе Лео ещё больше искреннего возмущения. Мы подумали, что лучше разобраться с этим на месте. Чем заставлять пожилую даму нервничать? Можно посмотреть ваш блокнот. Пожалуйста. Лео вдруг становится совершенно спокойным и протягивает стюарду блокнот. Тот внимательно изучает, переворачивает листы, похоже на математику, логарифмические и дифференциальные уравнения, если точнее. Кивает Лео, с трудом пряча улыбку. Ничего, собственно, сверхсекретного, максимум моя коммерческая тайна. которую я по закону имею право защищать, но не вижу в этом сейчас принципиальной необходимости. Стёрт, ты изначально зная, на что шёл, всё равно густо краснеет. Только Маник, судя по бейджику, рядом с ним не до конца понимает весь трагизм и комичность ситуации. Вы математик? спрашивает программист. Ещё раз приношу извинения. Спешит перебить её Стюарт, но Лео устал слушать как раз именно его. Всё в порядке. Стюардесса принимает на себя роль медиатора. "Беспокоиться не о чем, Пайпер", обращается к бабке. "Ваш сосед математик. Это математика, мам. Вам принести ещё воды, подушку, печенье, свежих мозгов?" подсказывает ей и Лео вздрагивает. "Ты уже не спишь?" Цели шёл страшная вещь. Людей с маринованными мозгами становится всё больше. Говорю, подбирая под себя ноги. Стёрд де сухмурится, бабка смотрит на меня с непониманием и недоверием, но мне на обеих плевать. Ты иностранный шпион. Чего не разбудил меня, чтобы ноги убрала? Они мне не мешали. Ладно, пора меняться с ценами, говорю ему. Сейчас только шёл досмотрю. Нажимаю кнопку, понижая затемнение в иллюминаторе. Как же красиво! Каждый раз не могу оторвать глаз от этого дива. Снова жму на неё, чтобы запустить фиолетовый газ в пространстве между стёклами. Лео пристально наблюдает за моими действиями. Мне кажется, в моей жизни ещё никогда не было так много солнца. И оно здесь какое-то сюрреалистичное, не находишь? Говорю, как только яркий солнечный свет заполняет всё пространство вокруг нас. Я думаю, нам крупно повезло, что поблизости нет кричащих младенцев. Это точно. Соглашаясь с взглядом о него и желая большего, нежели только отражение элеминаторов в стёклах очков. Слушай, ты не мог бы на пару секунд снять свои эти очки? Наглею. Зачем? Вначале я не отвечаю. Смотрю на его голубоватое стекло, стараясь увидеть сквозь них Затем сознаюсь: хочу знать, какого цвета у тебя глаза. Пару секунд он обдумывает мои слова, затем медленно их снимает. Тишина. Тишина в саду зелёного чая. Зелёные, сообщает с улыбкой. Зелёные. Соглашаюсь с ним. У тебя рот открыт. Ставит меня в известность. И голова сейчас опрокинется назад. Ты выглядишь как Алиса, провалившаяся в кроличью нору. Я и есть Алиса, провалившаяся в нору. А в ней неожиданно сад и чайные листья или гвоздика, зависит от цвета. Зелёный чай мой любимый. Сознаюсь, немного придя в себя, кажется, я только что влюбилась. Лео не может сдержать смешок и опускает глаза. Этот парень ещё способен смущаться. Хотя я кого угодно могу смутить, но у меня месяц только правды. Эй, я себе в ней не отказываю. Почему у меня ощущение, что я давным-давно тебя знаю? Мне несколько часов, а Олег, может быть, 100. Говорю ему, пересаживайся на место у прохода, уступаю ему своё. Серьёзно? А я как раз хотел спросить, не встречались ли мы раньше? Что у тебя? Близорукость? Дальнозоркость? Спрашиваю. Ничего. Я вижу, нормально. По крайней мере, пока. А торопеваю. А очки зачем? Я много часов провожу за экраном. До пятнадцати в сутки. Глаза воспаляются и болят. Слизистая сохнет. И очки помогают? У них специальные стекла. Начинает. Они защищают от избытка синего цвета, который вредит глазам. Не защищают. С сожалением качаю головой. Вокруг его радужки рассыпаны микроскопические кровавые ручьи и реки. Это плацебо, резюмирую. Может и так, но мне легче, а это главное. Разве не так? Косится с улыбкой. Айдержим мы отдал себя делать целиком, без права на семью и переписку. Он кивает. Это, но больше отсутствие чего-либо ещё. чему хотелось бы себя отдавать. И вот теперь он отворачивается, а я мысленно прошу: "Не надевай очки, только не надевай очки". И он их не надевает. "А ты бы хотел?" он мне отвечает. И я уточняю почти шёпотом, который в этом гуле моторов и гомоне пассажиров едва можно расслышать, чтобы они были те, кто станет пить твоё время. Как листья зеленого чая пьют воду и солнечный свет. Он словно вздрагивает и рывком поднимается. «Пропусти!» – требует. Сжав зубы, я делаю то, о чем он просит. Лео открывает багажный отсек и вынимает сумку. «Ты не могла бы пересесть?» Как только я это делаю, он бросает сумку на мое сидение, раскрывает молнию. Прямо сверху на вещах лежат две книги, и я вижу их мельком. но успеваю выхватить на корешках слова «астрофизика» и «психотерапия». Под ними что-то из одежды, еще планшет, ноутбук, провода, зарядное устройство и пакет с лекарствами. Их не то чтобы много, но, в общем, достаточно, чтобы в моих внутренностях что-то надорвалось. На мгновение я не могу дышать, хмурюсь и морщу нос, как от боли. «Ты в порядке?» – спрашивает меня. «Нет». Сердце болит. Давно? Я непроизвольно ищу глазами монитор со статистикой. Два часа тридцать семь минут в небе. Два часа тридцать семь минут. Попробуй снова вздремнуть. Отдых всегда помогает. А лучше поймай стюардессу и попроси принести чего-нибудь покрепче. Виски, к примеру. Виски – вещь. На первой стадии. А на второй – А на второй уже редко что помогает. Но тебя ещё до неё далеко. В его руке зажат небольшой флакон из белого пластика. «А это что?» – спрашиваю. «Это капли для глаз. Снимают напряжение. Тебе не подойдёт». «А вдруг?» – он пожимает плечами и протягивает флакон мне. «Как скажешь. Но я не беру. Давай вначале ты, а я после». Кивнув, он затягивает на сумке молнию и уходит. "Лео!" кричу. Не оборачивается. "Лео!" ещё громче. Но он теперь довольно далеко, а шум в самолёте такой обманчивый, вроде бы и не ощущаешь его, и только крикнув, обнаруживаешь, что голос твой словно растворяется в движении. Догоняя его у туалета, кабинка занята, и Лео стоит, облокатившись причём об угол. Смотрю на него, и я ощущаю боль. в ноге. Ему больно стоять. Лео. И вот теперь только он меня слышит. Что? спрашивает удивлённо. Давай помогу. Он поднимает брови, сжимая губы, чтобы скрыть улыбку. Ха. А ты серьёзно? Капли, давай. У меня нет настроения для лёгкого флирта. У меня болит нога, причём так, что терпеть сложно. Нелегко терпеть. Как ты там собрался выворачиваться в антисанитарий? Ну, очевидно, так же, как и всегда. Пожимает плечами и улыбается теперь только глазами. В отличие от всегда в данном отрезке твоего особенно счастливого времени, у тебя под рукой есть я. И я закапываю. Я умею, не сомневайся, сомневаться в тебе всё равно, что рыть тебе могилу, заявляет прищурившись. Где хочешь, Он совершает короткое движение головой, будто растягивает мышцы. Почему в твоих вопросах всегда тройное дно? Я даю людям выбор. Как в эффекте бабочки, у них всегда есть шанс изменить ход событий. Например, вместо годовой декларации заказать поход в горы. Ты вот, кстати, бывал на озере Морейн? Какой уважающий себя канадец не побывал на самом знаменитом канадском озере? Ну вот, представь. Я тоже там отметилась с клиентом. Просто однажды у него спросила: "Вместе или в одиночку?" Я имела в виду, доходы его будем сводить с расходами в режиме вопрос-ответ, или мне сделать всё на своё усмотрение. Он ответил: "Я не хочу ехать в одиночку, но никто из близких не соглашается. Друзья заняты, у жены свои интересы, дети тоже сами по себе". Я ему говорю: Что может быть слаще одиночество в самом сердце природы? Только ты и она, как в самый первый раз. Он задумался, потом ответил: "Ты". Мне понравился этот ответ. И мы съездили к кое-какому там самой глубокой в мире озеру, Байкал? Враньё. Самое глубокое в мире озеро лео. И в нём вода цвета зелёного чая. И чем дольше в него вглядываешься, Чем шире раздвигаются его берега, тем выше полёт орланов над его водами, тем мощнее сила притяжения. Я спрашиваю глаза, хочешь закапывать в туалете или можем вернуться на место? Положишь голову мне на колени, и я аккуратно всё сделаю. Он выходит из транса не сразу. Ему требуется на это время. Лея, да? Ты Умеешь вводить в гипноз? А тебе это нужно? Очень. Умею. Сможешь повторить? Не уверена. Я не умею этим управлять. Всякий раз всё случается само по себе. Он кивает. Давай на коленях. Я не двигаюсь с места и на его вопросительно застывший взгляд отвечаю: "Руки перед процедурой помою и приду". Верно. Соглашается, улыбайся.